37. Зрелище было удручающее. За время, что я провалялся без сознания, пожар сожрал все, что мог, и потух. Наш двухэтажный, гордый и крепкий дом превратился в груду сгоревших развалин. Крыша провалилась внутрь, стены, не выдержав напряжения, развалились. С каждым шагом, что я делал к дому, на душе все больше скребли кошки. Навалились воспоминания. как мы вместе крышу перекрывали два года назад. Прочные доски укладывали так, чтобы десять лет менять не надо было. Потом красили маслом, которое мать из трав разных выжила. Ни одного жука не осталось, правда, и воняло оно три недели, пока сохло. Думал, вырасту, дом все стоять будет. А вот оно как случилось». Вначале я решился заглянуть в кузню, где раздобыл в прошлый раз меч, который я несколькими минутами ранее достал из камня. Другим он почему-то не давался. На мой вопрос, что происходит, стоящий рядом с валуном солдат, лишь показал израненную ладонь. Выяснилось, что не признав в нем хозяина, жертвенный впился и начал высасывать кровь. А у меня все нормально прошло. Даже сил особо прикладывать не пришлось, чтобы вытащить. «Конечно, кровушку он у меня не сосал. Вчера я накормил его досыта. Едва откинув кусок крыши, я заметил, что дверь подпола, цела и замок на месте. А значит, большинство оружия и доспехов, что батя выковал, были в сохранности. Вот только ключ от этого замка он на шее носил, а запасной у мамки в столе лежал на втором этаже. Выламывать дверцу я даже не думал. Там кроме досок с внутренней стороны еще и стальная решетка была». С ней бороться бесполезно, каким бы сильным я не был, а прошибить железяку не смогу. Даже мысли не было, что с ним делать. Придется искать ключ в доме. Так и так я собирался внутрь забраться. Только вот сколько времени понадобится, чтобы завалы разгрести, непонятно. В одиночку, если и справлюсь, то дня за три, а у меня столько нет. «Старшой, поможешь разгрести завал?» Черт его знает, что здесь произошло, но вряд ли они наш дом столь основательно просто так бы спалили. Может, кто внутри был, оборонялся?» «Да мы тут вдвоем несколько дней корячиться будем. Давай-ка я лучше солдатиков на помощь позову, а его высокопревосходительство возражать не будет». «И то правда, только денег у меня немного». «Ты это брось, ты сейчас на службе барона, твое благородие корнет, а это кое-что значит». «Да, совсем из головы вылетело. А ты, получается, тоже на службе у барона?» «Ну, а как иначе?» — хмыкнул Полозуб. «Его благородие — урядник баронской дружины к твоим услугам!» Произнося эту фразу, он ни разу не запнулся, хотя такой манеры речи от него ожидать было совершенно нельзя. «От, до сих пор от зубов отскакивает! А ведь вбивали все слова в меня больше десятины лет назад! Все, паря, жди здесь, скоро вернусь!» «Храни длань!» — только и успел сказать я ему вслед. Странная мысль поселилась в моем мозгу. «Это что же такое получается? Значит, все, кто в нашей провинции располагается, должны служить под началом барона? Или над ним еще кто-то есть, а он просто старший из младших? Эх, знать бы! Вот не было времени у меня в Междуречье сходить к мадаме той и поинтересоваться. Может, Лиска что знает?» Позднее надо будет ее поймать и по душам поговорить, расспросить. С душой я перегнул малость. Отношения-то у нас не складываются. В задумчивости я убирал головешки, что остались от пожара. Вся нарядная одежда тут же превратилась в одно черное пятно. Руки покрылись толстым слоем сажи и гари. Дерево было еще теплым. Дунь как следует, и огонь вновь разгорится. Не до конца прогорело еще». Потому, разваливая кострище, я старался разнести огарки как можно дальше. Прямо на улицу вытаскивал. Благо, она и так была всяческим хламом завалена. Минут через пятнадцать в конце улицы показался небольшой отряд с палками. Но стоило им подойти ближе, как я сумел разглядеть, что это не простые палки, а ломы и багры с железными крюками. Впереди шел весьма довольный тренья. Настроение его я абсолютно не разделял. Даже странно было, чего он лыбится в такой ситуации. «Ты чего радостный такой, старшой?» «Вот, ваше благородие, первый инженерный десяток из вашего взвода!» Расплылся в еще большей улыбке Полозуб. «Его высокопревосходительство барон пожаловал мне должность старшего урядника и велел помочь вам разобраться в вашей полусотне». «Погоди, я чего-то недопонял. Ты что, предлагаешь мне...» «Никак нет, ваше благородие!» «То приказ господина — передать корнету Грейстилу под начальное управление и защиту полусотню пехоты!» «Братцы, вы чего?» «У меня аж дух перехватило от неожиданности!» «Какой из меня командир? Я десницу назад стал черным стражем!» «Да, но необычным же! Сам барон признал вас, и о подвигах ваших бойцы уже наслышаны!» «Верно, ребята?» «Так точно, ваше благородие!» ответил мужчина лет сорока в отличающейся от остальных солдат форме. Наверное, старший из них. Черт, надо учить звания, и эти, как их, погоны. Как вы пять культистов со свинцеплюями порубили, да чернозуба сами в землю вернули. Того редко даже взвод сделать может, не то что один человек. А уж про кровавого и вспоминать страшно. Такие твари часто жизнь портят на поле боя. Так что мы рады оказаться под вашим командованием. «Ну, спасибо, конечно, но мага я не в одиночку завалил, как и чернорота, мне девчонки мои помогли». «Про это тоже наслышаны, не переживайте, крабыням вашим лезть не будем, головы дороже». «Вот», — ухмыльнулся тренья, — «что прикажете, ваше благородие?» «Так это, давайте разгребать, должны выжившие быть или хоть полезное что». — Его высокопревосходительство Райни строго-настрого приказал мародерство до его прямого приказа не производить, — насупился старший солдат. — Чего? Я не сразу понял, о чем он. — А, это мой дом. Я тут с мамкой и батей жил, и кузница тоже моя. И, смотрите, почти вся улица целая, а наш разваленный. Будто сражался здесь кто. Неспроста это, наверное. — Ну что, лопоухи, стройся! крикнул полозуб, и солдатики тут же вытянулись, будто по струнке. «Берите багры и давайте разваливать сруб. Все найденное тащите к кузне. Наша задача — добраться до подпола и проверить, нет ли там кого живого. А вы, ваше благородие, в сторонку отойдите и не мешайтесь. Раны поди не зажили еще». «Ну нет, чтобы я в стороне стоял, когда мне помогают. Я что, без руки или без ноги? Ну-ка, братцы, взялись?» Прикрикнул я, хватаясь за верхнее бревно. Пошло тяжело. Сразу стало понятно, что в одиночку мне не справиться. Но, к счастью, я смог удержать груз достаточно времени, чтобы другие сумели его подхватить. Начался долгий и тяжелый процесс развала. Сначала верхнее, затем разобрать крышу. Кто-то догадался сделать полок, чтобы не скидывать, а скатывать головешки. Дело пошло быстрее. И все одно полдня мы потратили только на то, чтобы разобрать второй этаж. Если такими темпами будем работать, то до конца трехдневного срока сумеем только-только закончить. А так рисковать не хотелось. Пусть основная цель была в поиске выживших, но и о долге в один золотой тоже забывать было нельзя. Коли промедлю более, барон меня из чина снимет и продаст. Был, конечно, вариант в начале девушек продать, а что – Они же рабыни, а своя рубашка к телу ближе. Но как только эта противная мысль пришла мне в голову, я постарался от нее избавиться. Не подлюка я. Отпустить их на свободу это да. Триюг денег в безопасности, у реки большой или в море сразу, Ваську хорошо бы бородни вернуть, да только как со старостью договориться. Хуже всего было с Лиской. Эта противная девка мне покою не даст. Но и избавиться от нее не так просто будет, не отдашь же ее сторонним людям. «Усё, баста!» — скомандовал Полозуб, когда солнце уже начало скатываться за горизонт. «Нече в темноте шарашиться! Наступает время сестер! Пойдемте, ваше благородие, нужно до утра передохнуть, умыться всем, да поужинать, как того устав велит!» «Ваше благородие, там звуки какие-то!» — крикнул один из солдат, стоящих на освобожденном от обломка в куске пола. «Кажись, снизу идут!» «А ну, отойди!» Бесцеремонно подвинув служивого, я прильнул ухом к полу. «Так и есть!» Приглушенные голоса и настойчивый стук. «Тренья! Нужна подмога! Сколько есть! Кажись, мы живых нашли!» «Понял! У кого ноги самые быстрые? Мухай господину-поручику! А ну, ребята, навались!» Глава тридцать восьмая Спустя полчаса возле дома стояла такая толпа, что было не протиснуться внутрь. Уставших солдат заменили отдохнувшие, а когда дом кружили факелами, я с удивлением увидел самого барона, который, не чураясь черной работы, помогал растаскивать бревна. Надо, правда, заметить, что свой шикарный камзол он сменил на кожаную куртку и штаны. Ночь входила в свои права. но переводить дух было совершенно некогда. «Ты чего тут делаешь, твое благородие?» спросил с отдышкой Райни, когда я подхватил то же бревно, что и он. «Раны уже заросли!» «Не могу стоять, когда другие работают, ваше высокопревосходительство!» «Ну так пойди полежи!» скомандовал он таким тоном, что я посчитал за лучшее кивнуть и за следующее уже не браться. Силы в самом деле почти не осталось, чем я сейчас мог помочь. Мужиков крепких и без меня хватает, а порез, из которого в прошлый раз чуть кишки не выпали, действительно еще не зарубцевался до конца. Осталось только сидеть на холодной наковальне и думать. Меня как током шибануло. Наковальня. Оружие, которое батя мне примерить давал. Там же был магический меч. Как его? Бастард. «Вот же решение проблемы с долгом. В том, что он стоит больше одного золотого, я уверен, на все сто. Черт его знает, конечно, сколько, но денег немалых». Взяв факел, я пару раз обошел наковальню по кругу. Затем встал на карачки и снова осмотрел ее. «Как же батя делал? Вроде вот здесь где-то углубление было». Засунув палец в обнаруженную дырку, я нащупал железную петельку и потянул на себя. Раздался еле слышный щелчок. Теперь надо бы на ее в сторону откатить. В порыве я дернул железяку вверх, да только надорвался. Швы разошлись, и я почувствовал, как кровь и влага рвутся из раны наружу. Взревев, я упал на холодный каменный пол, схватившись за живот. Боль была адская. Внимание! Получена травма! «Штраф к силе, ловкости и выносливости минус один. Пройдите лечение или дождитесь, пока регенерация не восстановит ткани полностью». «Ты что творишь, выродок? Хочешь сам себя прикончить?» — крикнул Райни из досады, пнул меня по ногам. «Лейтенант, найдите этому полудурку лекаря, пусть опять зашивает. А теперь...» — обратился он ко мне. «Говори, чего схватился за наковальню». «Или совсем разум с горя потерял?» «Никак нет!» — с трудом прошипел я. «Ваше высокопревосходительство! Тайник под ней!» «Тайник, говоришь? А скажи-ка мне, Майкл, твои родители вольными были?» «Все верно, господин барон, все чинчином и землю купили, и кузню построили сами, и дом тоже!» «Вот как!» Он задумался на несколько секунд, теребя себя за бороду кожаными перчатками, которые все были в саже. «Нет, братец, я тебе и так уже отдал поместье Улсаста. Не сможешь доказать, что земля была куплена вольными, а не дана им в аренду. Значит, то, что в этой земле принадлежит лане, и тайники, и клады, и все остальное». «Так как же я это докажу, ваше высокопревосходительство?» «А вот это уже твое дело». Знаю, что в своей правоте ты уверен. Магия говорит, что ты не врешь. Да только мало того. Документы есть у тебя? Купчая на дом. У меня аж дыхание перехватило. Ничего подобного у меня, естественно, отродясь не бывало. Даже и не видел никогда. Может, батя их хранил где, может, мамка. Да только со мной они не советовались и никогда такого не показывали. Вот тебе и выбрался из долговой ямы. «Сейчас тяжелый кулак загробастает все мое имущество, и поминай, как звали. И черт его знает, найдутся ли еще деньги в доме Усаста». «Тройку громыхал сюда!» — крикнул басом Райни. «Ну-ка, сдвиньте мне эту железяку!» «Как прикажете!» — тут же отрапортовал подбежавший великан. «По-другому его и не назвать». «Головы на три меня выше, шеи почти нет, зато плечи такие, что ездовому Борову подстать больше». Обхватив руками наковальню, он потащил ее вверх так, что слышно стало, как трещат от напряжения мышцы. «Не могу, господин, может, ее ломом сковырнуть?» Сдался через некоторое время гигант. «Я удивился, чего это он?» «У меня же почти получилось, но, видно, механизм защелкнулся, когда я отпустил петлю». «Ну, раз уж и ты не можешь!» Барон задумался на секунду. «Что ж там такого ценного, а, Майкл?» «Не знаю, что там сейчас, ваше высокопревосходительство, а раньше батя там оружие хранил, что мне показывал. Я думал достать и с долгами расплатиться». «Настолько ценное?» Тут же поднял бровь Райни. «А ну инженеров сюда!» Скоро вокруг наковальни развернулась нешуточная возня. Ее взрывали, поливали кислотой, пытались поддеть ломами и крюками. Через некоторое время терпение у барона кончилось, и он велел привести боевого Борова. «Первый раз, если честно, такую тварюгу я вживую видел». Лет пять назад повадился гигантский вепрь нашу деревню разорять, все мужики за ним охотились. Да только по сравнению с тем монстром, что передо мной сейчас стоял, вепрь был чисто поросенком. Здоровенная туша выше меня ростом в холке, увешанная тяжелыми металлическими пластинами, будто собиралась в битву, а не выкорчевывать наковальню. Клыки, что твои кинжалы, а сама харя такая, что обнять, если и получится, то только вдвоем». Борова подогнали к самой кузне и нацепив на него толстую цепь. Черт его знает, для чего она была предназначена в обычной жизни, но по виду была более чем прочная. «Помалу назад!» — скомандовал барон. «Но! Пшла родимка!» — хлестнул свинью по спине наездник. Ноги Борова напряглись, Цепь, звякнув, натянулась, заскрежетала. Через несколько мгновений видно стало, как подкованные копыта погрузились в трещащее дерево, сваленное у остово здания. Медленно, очень медленно, но наковальня начала накреняться. Железо выло, прогибаясь. Редко, когда я такой звук слышал. Да только ничего хорошего он не предвещал. Совершенно. «Все от цепи!» Успел я крикнуть за несколько секунд до катастрофы. Не знаю, что на меня нашло, но, подскочив к барону, я повалил его на землю, а в следующее мгновение цепь со звоном разлетелась, и один из концов ударил в стену, вышибая искор, как раз там, где мы стояли. — Ты что, смерть удумал? Покушение! крикнул с напором один из лейтенантов, мгновенно откидывая меня в сторону и поднося к горлу лезвия длинного тонкого меча. «Брось!» — положил ему на плечо ладонь Райни. «Не видишь, что ли? Мальчик думал, что мне что-то угрожает. Спасибо тебе за заботу, Майкл, но впредь знай, что, повалив меня на землю, ты сильно оскорбил и меня, и всех моих офицеров. Хотел спасти, должен был заслонить собой». На этот раз я тебя прощаю. Обещал дать тебе десницу на обучение этикету, значит, она у тебя есть. Нет моего слова ничего крепче. Прошу прощения, ваше высокопревосходительство. Ни в коем разе не хотел я оскорбить или навредить вам». «Хорошо. Что с цепью?» Кивнув, Райни повернулся к солдату, осматривающему снаряжение. «Порвалась, господин барон! Самая крепкая из того, что у нас было! А с наковальней что?» «Стоит. Она не просто в камень вбита, иначе давно вытащили бы. Секрет в ней есть». «Вот как. Непрост кузнец был. Ох, непрост. Слышал я, что горные кланы умеют такие клады делать, что ни один, кто секрет не знает, в нем не разберется. Ладно, оставим ее как есть. Что со складом?» «На нем простой замок, вашество. Можем легко его убрать и спуститься в хранилище». «Действуй!» «Не зря же мы тут копаемся! И позовите оценщика!» Через несколько минут небольшой подпол, где хранились основные изделия нашей семьи, вскрыли, и солдаты начали выносить наружу оружие и доспехи. В основном, конечно, батя над мечами трудился, но только теперь, когда все складывалось в кучу, я понял, каким он был трудолюбивым и запасливым. Топоры, клевцы, наконечники для копий и стрел, щиты, чего тут только не было. «Так-так», — задумчиво протянул барон. «Что скажет оценщик?» «Хорошая сталь, ваше высокопревосходительство. Не волнистая или радужная, конечно, но гораздо лучше обычной или пережженной. Если там больше ничего нет, то общая стоимость изделий составляет от двух до двух с половиной золотых». «Ого!» — протянул Райни. «Повезло так повезло! Что ж, грузите все и везите к штабу!» «Но как же...» — я попробовал вставить слово. «Это же то, что батя мой делал! Оно же в нашей кузнице!» «Найдешь документы на землю — станет твоим! А пока это собственность империи, ее наместника, вернее меня! Все, разговор окончен!» Туторки! — раздался крик от нашего дома. Глава тридцать девятая «К оружию!» — взревел барон, хватая один из мечей, лежащих в груди. «Стойте! Прошу! Именем Длани сжальтесь!» — раздался знакомый картавый женский голос. «Ба! Да это же тетка Биона!» «Стойте!» — крикнул я, придерживая недавно зашитый живот. «Я ее знаю! Это соседка моя!» Орг в деревне?» — переспросил удивленно один из солдат. «Он правду говорит!» — тут же вмешался Полозуб. «Она мирная! Больше десяти лет тут живет!» «Вот как!» — Райни положил лезвие меча плашмя на плечо. «Удивительны дела, Длани! Вылезайте все, сколько есть!» Через освобожденный проход начали пробираться дети. «Вначале только арчата, но затем и полуэльфы, и другие. Черт, да тут чуть ли не добрая половина сельских детей, тридцать голов!» Затем выбралась и сама соседка. Подала руку и помогла подняться наверх Лизарии, одной из старейшин деревни. Вот же как бывает. Всех взрослых перебили, а дети до да старики остались. «Ваше высокопревосходительство!» Проскрежетала слепо щурясь старуха и поклонилась ему до земли. Благодарю вас за спасение! Жива-таки, Карга старая! ухмыльнулся барон. Я лишь выполняю свой долг перед ланью, а коли кого поблагодарить хочешь, то вот этого мальца, моего Корнета. С этими словами он хлопнул меня по плечу так, что я чуть не согнулся. Если бы не его настойчивость, утром бы ушли из деревни и не заметили. Что ж. «Поздравляю тебя, вернее, уже вас, ваше благородие, с получением чина и заступлением на государеву службу!» кивнула доживающая свой век полуэльфийка. «Мы у вас в неоплатном долгу». «Скажите, что с моими родителями?» тут же выпалил я, не особенно задумываясь. «Храбрые воины!» покачала головой Лизария. «А главное, умелые!» Никогда не видела, чтобы так сражались. В начале нападения они даже смогли отбросить культистов. Но тех было слишком много. Они помогли нам спрятаться, а сами заперли снаружи. Хотя этих демонов вообще было невозможно остановить. Что было после того, как нас спрятали, я не знаю. «Скажи, любезная, а что ты знаешь об этих войнах, как ты их назвала?» — заинтересованно спросил Райни. «Я видел, что они слишком бледны, даже для тех, кто поклоняется неназываемому». «Да, они отдавали свою кровь трем магам, которые шли впереди». «Я застал только одного», — удивленно проговорил я. «И того-то сразил с большим трудом». «Понятно. Значит, тех двоих они убили, а их тела лежат где-то между селянами. Это интересно, крайне интересно». утром всех посмотрите до проведения ритуала и опознаете если магов среди мертвых нет, это может означать только одно они скрываются где-то неподалеку и еще могут напасть лейтенант усиль стражу по три человека на пост и одну солнечную полыхалу на дозор Все исполню ваше высокопревосходительство скажите старейшина а вы знаете покупали ли мои родители это дом и землю под кузню? — догадался спросить я у старухи. «Знамо покупали», — тут же ответила Лизария. «Все как положено уплатили, и за сруб, и за землю, и за лес, как сейчас помню. На такое у меня память внучок отлично работает». «Вот, значит, как», — хохотнул Райни. «И ведь не врешь, карга старая. Дважды тебе повезло, малец. Даже не знаю, как такое везение назвать». «Единственная, кто выжил из старейшин, и твои слова и права подтвердила. А больше того, я ее сам знаю, и врать она не будет». Наместник на минуту задумывался, что-то прикидывая в уме. «Я, райний тяжелый кулак, постановляю. Во-первых, собственником этой земли является семья Грейстил, как и всего, что на ней найдено. Во-вторых, Все долги, обязательства, собственность переходят с родителей на Майкла Грейстила. В-третьих, приказываю выкупить все оружие, найденное в подполах, по цене баронства. В-четвертых, устанавливаю эту цену в размере одного золотого и пятидесяти серебряных. В-пятых, за полученную сумму гасятся долги Майкла Грейстила. Возражения не принимаются, как и жалобы. Таково мое слово, как наместника Длани. Внимание! В список вашего имущества добавлена земля в поселке Полукровок. Вы теряете права на найденное вооружение и броню. Ваш долг полностью погашен. Получены новые обязательства. Ковка мечей для третьего легиона. Ковка доспехов для третьего легиона. Микстура счастья для усасто-темнеющего. Смотрите подробнее в полном списке обязательств. «Спасибо, ваше превосходительство!» Поклонился я барону, а тот в ответ лишь похлопал меня по плечу. «Ничего, твое благородие! Не знаю уж, судьба ли тебе благоволит или удача, хотя какое тут везение, если ты, с обоих родителей умудрился в один день потерять!» «М-да. Ладно, решим твою судьбу позже». Он отошел к Лизарии, позволяя мне сесть. «Что скажешь, карга? Быть в селу или пойдете по соседним?» «Сами же все видите, господин», — обвела крючковатым пальцем старейшина. «Людей у нас, может, и немного осталось. Да только куда мы сунемся? Мы же все полукровки, орки, дворфы, эльфы, да даже люди». Никто нас не примет на своих землях. Магии у нас нет, она со второго поколения пропадает. Воинов не осталось. Коли будет на то ваша воля, мы останемся здесь. Лет через десять, коли никакие беды не настигнут, возродимся вновь. И вам проще будет. Не всех же в тюрьму прятать. Некоторых можно сюда послать». «Что верно, то верно. Всяких каторжных можно и отправлять». «Да только как ты с ними управишься?» «Сразу говорю, мальца не дам. Он хоть и вольный, но перспективный. Ребенок еще по сути, а уже и мечом владеет, и магией. Нет, такое редко встречается. Упускать нельзя». «Оставьте полозуба, ваше высокопревосходительство», — беззубо улыбнулась Лизария. «Он тут давно уже станет главой стражи, и граница недалече». Без наших поставок леса и еды на заставе туго придется». «Соображаешь?» — хмыкнул барон. «Так и быть. Для мальца другой учитель найдется. Старший урядник Полозуб, на время, пока длан не пришлет чернокнижника, назначаю тебя главой села Полукровок. Дам тебе десяток солдат. Справных, а не абы каких. Как вернусь в замок, начну присылать должников с южных рубежей». что бежать далеко не вздумали. «Честь служить Лане!» — гаркнул Тренья и глубоко поклонился. Видно было, что этим решением он сильно доволен. А что, и в самом деле хорошо устроился, и главным стал, и ехать никуда не надо. «Разрешите приступить к выполнению обязанностей?» «Ишь, какой быстрый добравый! Да не думай, что это навсегда! В следующем году чернокнижник придет, скорее всего, из новых!» «Ну, если кого из старых не сошлют за неудовольствие». «Как прикажете, господин!» «Вот и славно! Вабрый, подбери ему десятку бойцов и назначь смену раз в три месяца, чтобы они здесь семьями не обзавелись». Впервые обратился барон по имени к одному из постоянно следующих за ним лейтенантов. «Взводу нужен толковый подпрапорщик, не слишком старый, но и не молодой, так, чтобы нашего малька уму-разуму научить смог». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» — кивнул Латник. «Как прикажете собрать взвод?» «Треть? Нет! Половина — лучники, двоих со стрелометами, одного со свинцеплюем, остальные — копейщики и щитоносцы. На твое усмотрение, учитывая, что он постоянно на передовой будет, сделай так, чтобы свои же ему не мешали». «Пошлете его на оборону рубежей без обучения?» — проскрежетала Лизарья. «Он же больше вреда, чем пользы принесет». «Куда я его пошлю, это мое дело. Но черному стражу в тылу делать точно нечего. Все, расходись. Людей освободили, можно и отужинать». «Господин барон», — я склонил голову, — «разрешите привлечь оценщика, чтобы понять, что у меня есть и почем это продать можно». «Так я же у тебя вроде все выкупил», — нахмурился Райни. «Ну, это не совсем так». «У меня еще есть собственность в жилище Улсаста, и здесь много чего. Например, в подвале, откуда выживших достали, должно быть множество настоек и трав, которые я с собой не утащу». «Даже так?» — барон задумался. «Ладно. Если вдруг окажется, что ты наберешь больше десяти золотых, знай, что мне будет, что тебе предложить. Оценчик в твоем распоряжении».